Кассета вторая, сторона вторая, глава тридцать первая. В то время говорит Господь: Я буду Богом всем племенам Израилявым, а они будут моим народом. Так говорит Господь. Народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне и до успокоит Израиля. Издали явился мне Господь и сказал: Любовью вечной я возлюбил тебя.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 поведу их близ потоков вод, дорогой ровной, на которой не споткнуться, ибо я отец Израилю и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господа, народы, и возвестите о островах отдаленных и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастер стада свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.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 Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес безславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимый ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умела Сержу с над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твоё на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в эти города твои. Долго ли тебе скитаться, отпавшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасёт мужа. Так говорит Господь Саваов, Бог Израилевов. Впредь, когда я изменю участь их,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 И грехов их уже не вспомню более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луны и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь. Если небо может быть измерено в верху и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали. Так говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Аномиила до ворот угловых и землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гуав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрон до угла конских ворот к востоку будет святыней Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава тридцать вторая. Слово, которое было от Господа к Иеремии в десятый год Сидики царя иудейского. Этот год был восемнадцатым годом на выходе Нусера. Когда войска царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключён во дворе стражи, который был при доме царя иудейского. Сиддкий, царь иудейский, заключил его туда, сказав: "Зачем ты пророчествуешь и говоришь: так говорит Господь? Вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он возьмёт его". И Сиддкий, царь иудейский,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 Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идёт к тебе сказать: "Купи себе поле моё, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его". И Анамиил, сын дяди моего, пришёл ко мне по слову Господа во двор стражи и сказал мне: "Купи поле моё, которое в Анафофе, в земле Виниаминовой, ибо право наследства твоё и право выкупа твоё, купи себе". тогда я узнал что это было слово господа и купил я поле у анамиила сына дяди моего который в анафофе и отвесил ему семь сиклей серебра и 10 сребреников и записал в книгу и запечатал её и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на весах И взял я купчью запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчью запись воруху сыну Нирии, сыну Маасеи, в глазах у Анамеила сына дяде моего, и на глазах у свидетелей, подписавших эту купчью запись на глазах у всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И заповедал воруху в присутствии их. Так говорит Господь Саваоф Бог Израилев. Возьми эти записи, эту купчью запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дома и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле этой. И передав купчью запись воруху сыну Нирии, я помолился Господу: "О, Господи Боже, ты сотворил небо и землю великою силою твоею и простёртою мышцею для тебя ничего нет невозможного ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаёшь в недра детям их после них боже великий и сильный которому имя господь цаvalueOf великий в совете и сильный в делах которого очи отверстины на все пути сынов человеческих чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его который совершил чудеса и знамения в земле египетской и совершаешь до сего дня и в Израиле и между всеми людьми и сделал себе имя как в сей день и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами и рукой усильную и мышцей простёртую при великом ужасе и дал им землю эту, которую дать им клятвенно обещал от самых землю текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею. Но не стали слушать глаза твоего и поступать по закону твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают города, чтобы взять его, и город от меча и голода и мировой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и исполняется, и вот Ты видишь это. А ты, Господи Божий, сказал мне: "Купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдаётся в руки халдеев". И было слово Господа Иеремии: "Вот я, Господь Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Поэтому так говорит Господь" Вот я отдаю город этот в руки халдеев и в руки науха доносара царя вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие этот город, зажгут город огнем и сожгут его, и дома на кровлях которых возносили скуренье во алу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыны Израиля и сыны Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей.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 Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их в гневе моём и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасную жизнь. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни к благу своему и благу детей своих после них.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 и в городах низменных и в городах южных, ибо изменю учесть их, говорит Господь. Глава тридцать третья. И было слово Господа к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил её, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, о домах города этого и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу в гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города этого. Вот я приложу ему пластыть и целебные средства и уврачую их и открою им обилие мира и истины и изменю участь Иуды и участь Израиля и устрою их как в начале.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 Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты без людей, без жителей и без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: славьте Господа Савоофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость его, и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем.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 и в окрестностях и Иерусалима и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрёк о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время взращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь: неискореница у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников Левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни возносящим все сожжения и сжигающим приношения и совершающим жертвы.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 как ни исчислимо небесное воинство и ни измерим песок морской так размножу племя Давида раба моего и левитов служащих мне и было слово Господа к Иеремии не видишь ли что народ этот говорит те два племени которые избрал Господь он отверг и поэтому они презирают народ мой как бы он уже не был народом в глазах их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 Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда на вуходоносарь царь вавилонский и все войско его и все царства земли под властные руки его и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израиляв: иди и скажи седеки царю иудейскому и скажи ему. Так говорит Господь: вот я отдаю город этот в руки царя вавилонского, и он сожжёт его огнём. И ты не избежишь руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдёшь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне Сидекии царю иудейский. Так говорит Господь о тебе: Ты не умрёшь от меча, ты умрёшь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя сжигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя и оплачут тебя, увы, государь. Ибо я изрёк это слово, говорит Господь. И Иеремия пророк все слова эти пересказал Седекии царю иудейскому в Иерусалиме. Между тем войска царя вавилонского воевали против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые ещё оставались против Лахиса и Азеки. Ибо из городов иудейских эти только оставались как города укреплённые. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу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 Но потом раздумли и обесславили имя моё, и возвратили к себе каждый раба своего и каждой рабу свою, которых отпустили на волю куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Поэтому так говорит Господь: Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот, я говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, маровой язве и голоду, и отдам вас на злобление во все царство земли. и отдам приступивших завет мой и неустоявших в словах завета, которые они заключили пред лицом моим, рассекшь тильца надвое и пройдя между растеченными частями его к незей иудеиских и к незей иерусалимских евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между растеченными частями тильца.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 и они нападут на него и возьмут его и сожгут его огнем. и города Иудеи сделаю пустыней необитаемой. Глава тридцать пятая. Слово, которое было к Иеремии от Господа в дни Иоакима сына Иосии царя Иудейского. Иди в дом Рихавитов. и поговори с ними и приведи их в дом Господин в одну из комнат и дай им пить вина я взял и Азанию сына Иеремии сына Авацинии и братьев его и всех сыновей его и весь дом Реховитов и привёл их в дом Господин в комнату сыновей Анана сына Гадолии человека Божьего которая подле комнаты князей над комнатой маасеи сыноси Лу ма стражев у входа. И поставил перед сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы и сказал им пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что и Аллах дав сын рехава отец наш дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы ни дети ваши вовеки и домов не стройте.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 И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живём в шатрах и во всём слушаемся и делаем всё, что заповедал нам Ионодав, отец наш. Когда же на ухо донесло царь вавилонский, пришёл в землю эту, мы сказали: пойдём, уйдём в Иерусалим от войск халдеев и от войск арамеев. И вот мы живём в Иерусалиме. И было слово Господа к Иеремии: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 так как сыновья и онадава сына рехава выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот неслушает меня, поэтому так говорит Господь Бог совоов, Бог Израиляв. Вот я наведу на иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрёк на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. а дому рехавитов сказал иеремия так говорит господь словав бог израилев за то что вы послушали завещание ионадава отца вашего и храните все заповеди его и во всём поступаете как он завещал вам за то так говорит господь словав бог израилев не отнимется у ионадава сына рехава муж предстоящий пред лицом моим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 Я обо всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дней и оси и до этого дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились к каждой от злоу пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремию, воруха сына Нирии, и записал ворух в книжный свиток из уст Иеремии, все слова Господа, которые Он говорил ему, и приказал Иеремии Варуху и сказал: Я заключен и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанные Тобою в свитке суст моих слова Господни в слух народу в доме Господнем в день поста, также и в слух всем иудеям, пришедшим из городов своих, прочита их. Может быть, они вознесут смиренные моления пред лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ этот. Варух сын Нирии сделал все, что приказал ему пророк и Иеремия, чтобы слова Господа, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима сына Иосии царя иудейского в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу во Иерусалиме и всему народу пришедшему во Иерусалим из городов иудейских. И прочитал во руках написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии сына Сафана писца на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господнего вслух всему народу. Михей, сын Гимарии, сына Сафана, слышал все слова Господа, написанные в свитке, и сошёл в дом царя в комнату царского писца. И вот там сидели все князья, ели сам царский писец, и Делае сын Симае, и Елнафан сын Ахбора, и Ги Мария сын Софана, и Седикие сын Анани и все князья, и пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народу. Тогда все князья Послали к Варуху и Ягудия сына Нафании, сына Селемии, сына Хусе и сказать ему свиток, который ты читал вслух народу, возьми в руку твою и приди. И взял Варух сын Нирии свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: сядь и прочитай нам вслух. И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали воруху мы непременно перескажем все эти слова царю. И спросили воруха скажи же нам как ты записал все слова эти из уст его. И сказал им ворух он произносил мне устами своими все эти слова, а я чернилами писал их в этот свиток. Тогда сказали князья Варуху: пойди, скрыйся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате или самому царскому писцу, и пересказали в слух царю все слова эти. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисавы царского писца и читал его иегудии в слух царю и в слух всем князьям стоявшим подле царя. Царь в то время в девятом месяце сидел в зимнем доме и перед ним горела жаровня. Когда иегудии прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их писцовым ножичком и бросал в огонь в жаровне, до коли не был уничтожен. весь свиток в огне, который был в жерновне, и не убоялись, и не разодрали одежд своих не царь, не слуги его, слышавшие все слова эти. Хотя Елнафан и Ддилая и Гемария упрашивали царя не сжигать свиток, он не послушал их и приказал царь Иеремию, сыну царя Иссераи, сыну Азриила и Селемии, сыну Авдия, взять в варух песца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии после того, как царь жёг свиток, и слова, которые варух записал с уст Иеремии, сказанные ему, Возьми себе опять другой свиток и напиши в нём все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжёг Иоаким царь иудейский. От царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: Ты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 того свитка, который жег Иоаким царь иудейский в огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Глава тридцать седьмая. Вместо Ияхонии сына Иоакима царствовал Седекия сын Иосии, которого на ухо Даносор царь вавилонский поставил царем в земле иудейской. ни он ни слуги его ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Царь Седекия послал Иегухала сына Селемии и Софонию сына Моасея священника к Иеремии пророку сказать. Помолился она с Господу Богу нашему. Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темный. Между тем войско фараона выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку. Так говорит Господь Бог Израилев: Так скажите царю и иудейскому пославшему вас ко мне вопросить меня: вот войско фараона, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою в Египет.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 и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город этот огнем. В то время, как войско халдейское отступило от Иерусалима из-за войска фараона, и Иеремия вышел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову и получить наследство там среди народа своего, но когда он был в воротах Вениаминовых Бывший там начальник стражи по имени Иреия, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию, пророка, сказав: "Ты хочешь перебежать к халдеям?" Иеремия сказал: "Это ложь. Я не хочу перебежать к халдеям". Но он не послушал его и взял Иреия и Иеремию и привёл его к князьям. Князья злобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу в дом Иоанафана-писца, потому что сделали его темницей. Когда Иеремия вошёл в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сиддкия послал и взял его. И спрашивал его царь в доме своём тайный и сказал: "Нет ли слова от Господа? Иеремия сказал: "Есть", и сказал: "Ты будешь предан в руки царя вавилонского". И сказал Иеремия царю Сидекии: "Чем я согрешил пред тобой и пред слугами твоими и пред народом этим, что вы посадили меня в темницу?" и где ваши пророки, которые пророчество ули вам говорят, царь вавилонский не пойдет против вас и против земли этой. И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом и Алнафана писца, чтобы мне не умереть там. И дал повеление царю Седекии, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи. И давали ему по куску хлеба на день с улицы хлебопеков, да коли не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. Конец второй кассеты.